Азовское золото. Мир на юге России был понятием зыбким и временным. Война постоянным. Крымское ханство, подпираемое поставленными в устье Дона и Днепра турецкими крепостями, сидело в теле при Черноморье, подобно занозе. Что не лето конные орды чинили в южно-русских степях разбойный промыс. убивали, жгли, волокли в полон, а золото, которым государи московские щедро платили за возвращение подданных, от века стало для крымчаков твердой статьей дохода. Громадные пространство безлюдели, тучные черноземы, способные дать России небывалый хлебный достаток, лежали нетронутыми. Благодатнейший край, самую природой предназначенный для мирного землепашества, являл тогда собой бессмысленную ничейную землю, раскинувшуюся на сотни верст печальную степь, где виднелись только засеки, остроги и сторожевые станицы. Такое положение терпимо быть не могло. Возвращение Руси при Черноморье все более вырастало в национальную задачу. И первым из московских государей, который взялся решить ее во всей полноте, был молодой царь Петр Алексеевич. Отлично сознавая, что сидением в укрепленных городах и редкими казачьими набегами желаемого достичь не возможно, нацелил удар на важнейший стратегический пункт неприятеля крепость Азов. Зимой 1695 года с Царёва крыльца Московскому ратному люду объявлена служба на Крым. А 30 апреля, провожаемая мною польбои и колокольным звоном, армия выступила в поход. Под Кажуховым шутили, писал тогда Пётр Архангельскому воеводе Фёдору Праксину: "Теперь под Азов играть едем". Увы, Хотя мужество донцов и царевых потешных при осаде крепости было превыше всяческих похвал, игра не заладилась. Оба штурма, стоившие русскому войску тяжелейших потерь успеха не принесли. Дальнейшее сидение теряло смысл, и в конце сентября совет генералов постановил кампанию считать оконченной, осаду Сазово снять, армию возвратить в отечество. Путь отступления был страшен. Заметённая снегами, люто просвистанная морозными ветрами степь не давала ни приюта людям, ни корма лошадям. Я не мог писал очевидец без слёз со дрожанием видеть множество трупов, разбросанных на пространстве 800 верст и пожираемых волками. Сразу же по возвращении в Москву, в конце ноября 1695 года, Пётр созвал консилию господ генералов. Превосходя неприятели числом, Оказались мы биты со срамом. Почему? Судили, рядили долго, сошлись в одном. А зовы бы непременно пасти, ежели бы корабли турецкие не подвозили регулярно припасы, порох и пополнение людьми. Море для турок суть артерия живоносная, кою с берега пресечь невозможно. флот надобен. Так было сказано слово. За ним, поражая невиданными доселе размахом и смелостью, последовало дело. 27 ноября вновь с крыльца была объявлена служба возов, и в те же дни консилии постановило морскому воинскому каравану, первому в истории России морскому боевому соединению, быть. По сути, Петр замыслил небываемое. В течение всего лишь одной зимы страна сугубо сухопутная, должна была превратиться в державу морскую. За 3-4 месяца предстояло возвести верфи, выстроить на них десятки боевых кораблей, вооружить их, оснастить, укомплектовать экипажами, а к началу лета будущего 1696 года новостроенному флоту надлежало пройти все тысячевёрстное течение Дона, выйти в море, блокировать Азов, дать неприятелю бой и одержать победу. Но мало того, сложность и многотрудность предприятия усугублялась еще и тем, что Пётр и его сподвижники начинали буквально с пустого места. Не было ни опыта, ни подготовленных кадров, ничего. Но взамен того, писал историк Елагин, была могучая воля, превозмогавшая все, что препятствовало величию и славе России. Пока в Европе злословили по поводу безудержных русских фантазий и препятствовали выезду в Россию корабельных мастеров, Пётр действовал. Уже в декабре 1695 года по делу заготовки леса на берега реки Воронеж покатил царев ближний стольник Григорий Титов, а еще раньше во двор пиловальной мельницы подмосковного села Преображенское въехала странная кавалькада, за которой следовал легкий ямщицкий возок. Немец, указывали пальцами ребятишки. Немц привезли. Действительно, в воске сидел мужчина вида нерусского. Лицо багрово-красное, шляп треугольная, в зубах дымящаяся трубка, на коленях ларец ореховый. А в ларец-то что? К удивлению всех, в ларце, прикрытом рогожкой, оказалась игрушка. Мастерски сработанная модель стройного многовесельного судна. Так отдельными конструкциями на дровнях добралась до Москвы заказанная в Голландии боевая галера, долженствующая стать образцом для будущего серийного производства. С галерой прибыл и бас, корабельный мастер, а с ним образцовая галейка, точная модель, заменяющая собой сборочные чертежи. Консилия подсчитала: таких галей нам потребно десятка два даже более того. Для строения же каждой надобен отдельный бас, дабы надзор чинить и доброе руководство. Плотников искусных на Руси всегда хватало, но тех, которые понимали бы в деле галерном, увы, таких пока не воспитали. С Вологда срочно был затребован осьпщика, мастер дела Стругового. С Нижнего прибыл Яков Иванов со восемь человек. Оглядев диковину заморскую, мастера почесали в затылках. Мудрено, с нашими лодьями сходство мало, смекать надобно. Смекать однако же, было некогда, и Пётр нашёл выход. Известно, что в Архангельске многие суда купеческие льдами задержаны. Мореходы же, безделе своё развлекая, время зимнее в то не проводят. И скорби сие достойно, потому на Москве пользу немалую могли бы чинить. Опраксину выводит в Двинское полетела казённой депеша. Сломав печати, Фёдор Матвеевич бумагу прочёл и немедленно распорядился: "Готовьте с оней поболи. Да кликните солдатушек наших, голландских басов и тимироманов, собирали ведомо где, по бокам. Опраксин экзекуцию сию наблюдая, солдат одерживал: силу за зря не применять, и ежели сам не идёт на руках неси". Застигнутые в расплох и не ведая пока судьбы своей, корабелы заморские плакали горючими слезами, воевод Шиху утешал: "Сие воля государева. Кормы за труды и плата будут вам изрядные. По весне же все целёхоньки назад воротитесь". Минуло Рождество, Россия вступила в год 1696 исторический. Петру доложили: "Мастеров теперь довольно". Почали с Божьей помощью брус и кницы пилить. Широко распространено мнение, что будто бы первые корабли нашего военно-морского флота строились на Воронежских верфях. И действительно, с начала 1696 года в городах Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске трудилось у стругового дела до 26 тысяч работных людей. Однако львиная доля их усилий пошла на строительство не воинского, но плавного каравана, то есть флотилии сугубо транспортной. А если же говорить о чисто военных судах, то подавляющее их большинство, 23 галеры и 4 брандера, были на Воронеже лишь собраны из доставленных по сухопутью блоков, изготовлявшихся на верфи государева села Преображенское. Так что хотя Воронеж по праву считается колыбелью русского военного флота, все же надо помнить, что первые колевые брусы первых наших боевых кораблей были заложены не там, а на берегах тихой московской речки Яузы. Всю зиму Преображенская пиловальная мельница звенела беспрерывно. Дупы сосну для галерного строения валили поблизости в подмосковных жилисах. И мастера голландцы, видя промерзлую древесину, приходили в ужас. Посольский диак, к кверфи, переводил их восклицание. "Эдак нельзя, ибо дерево кое в корабельное строение назначено, прежде надобно сушить и выберегать. Увы, штатное бережение корабельного леса длится годами, в распоряжении же Петра были считанные месяцы. Галерные члены крепили на специальных санях и под суровое государственное напутствие лошадки трогали. Здесь бы, кажется, самое место живописать извечное наше российское бездорожье, но московско-воронежский тракт был хорош, ровен, тщательно ухожен, через каждую версту стояли врытые красные столбы, но более всего заморских путешественников поражало то, Что в России ночью ездят как днём. А дабы не сбиться с пути в метели мраке, вдоль дороги было высажено более двух тысяч деревьев до 20 на каждой версте. Вслед за будущими галерами шли пешим ходом их экипажи, составлявшие все вместе восемь рот особого полка морского regimenta. Должности младших флагманов исполняли полковники Лима и Делузьер, а самый высокий флотский чин адмирала царь жаловал своему другу Францу Лефорту, который, как рассказывали, славился веселостью нрава, но по морям никогда не плавал, во флотских делах разбирался слабо. "А это ничего", шутил Петр, "Зато парик у него как у Лудовика Французского". башмаки на каблуках халах, а кафтан золотом шит. Работами на стапелях руководили все те же голландские басы. С их же починов впервые зазвучали тогда диковины слова: мачта, «стень», горея, бушприт. Русские мастера, в большинстве мужики вологодские, мудреную сию терминологию принять не пожелали. На зло голландцам, они по-прежнему вместо мачта говорили «щегла», вместо стеньга наставочное «наставочная щегла», Вместо бушприт кляпое дерево, вместо рея райна. Сами же галеры в ту пору называли по всякому, но чаще почему-то каторгами. Вряд ли петровские корабелы подозревали тогда, насколько прочно войдет это слово в наш обиход. В конце февраля галерные блоки были заготовлены, царь отбыл Воронеж. Весна 1696 года пришла рано. В середине марта внезапно потеплело, хлынули дожди, лёд на реке тронулся, но затем вдруг ударили холода. Тем не менее дело каторжное продвигалось, и не только без мешкоты, но даже и с поспешением. Уже 3 апреля на воду сошла галера Принципиум, что в переводе с латыни так и значило: первое. В последующие 2 недели На вёрстовое время работали даже в пасхальные праздники. Все прочие галеры тоже были спущены, Причем последняя, предназначенная для лефорта, была с воздвигнутыми на палубе двухэтажными светлицами, с баней, с обширными чердаками для слуг и с хорами, дабы флотоводец мог услаждать себя пением и музыкой.